26. Дни понеслись с такой немыслимой скоростью, что я не успевал следить за их бегом. Понедельник как-то совсем вероломно почти сразу перетекал в пятницу. Выходные, вопреки всяким ожиданиям, у меня начинались на заднем дворе, а заканчивались в свободной аудитории, причем устроилось все самым забавным образом. Наталья Владимировна таки нашла мне боевого мага, им оказался Коршун, а Якут помог обзавестись дрессировщиком, который по совместительству был мужем Матвеевой. И по главной договоренности стороны не должны знать друг о друге, точнее, ни одна живая душа. Бедного Рамиля это тоже касалось, поэтому после уроков я бежал к Петровичу, а поздним вечером отправлялся к Коршуну. «Ну, я был совсем не против, хотя бы по той простой причине, что это нужно исключительно мне». «Заклинание сложное», — сразу предупредил Коршун. «Если я увижу, что ты не схватываешь основы, скажем, в течение первой недели, то мы закончим с твоим обучением. Я и так взялся за него лишь потому, что высокоуважаемая Наталья Владимировна за тебя очень попросила». «Валерий Валентинович, мне пришлось вспоминать имя отчества Коршуна, ходил взад-вперед, рассказывая, как мы будем жить. А я молчал, боясь ляпнуть лишнее слово и всасывал». Это тоже его фразочка. «Я создаю иллюзию, ты в нее вмешиваешься». «Понятно?» Закончил он с введением. «Я торопливо кивнул, хотя не понимал, что значит вмешиваешься». «Ладно, походу разберусь». «Твой цвет зеленый. Поехали!» Он взмахнул рукой, и вся аудитория вспыхнула крыльями сотен бабочек. Красных, синих, фиолетовых, розовых, ядовито-желтых. Мой взгляд бегал по ним в поисках моего цвета, пока, наконец, я не обнаружил крохотное зеленое создание метрах в семи от меня. Минутная концентрация, фокусировка, теперь можно применить расщепление. Едва я вмешался в иллюзию Коршуна, время сразу остановилось. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Учитель заморозил свою иллюзию. Бабочки все до одной замерли в воздухе, словно висели на тонкой леске. «Это же какой у него уровень концентрации, что он все так контролирует?» «Ты доволен собой?» — зло спросил Коршун. «Нет», — не сразу ответил я. «Я слышу в твоем голосе неуверенность. Ну же, смелее, ты должен быть абсолютно уверен в своих действиях. Итак, давай на счет три». «Ты доволен собой?» «Раз, два, три!» «Да!» «Нет!» Одновременно со мной сказал Коршун. «Это настолько ужасно, насколько только может быть! Заклинание похоже не на расщепление, а скорее на взрыв! Посмотри внимательно!» Он поднял руку, сверля меня глазами. «Тринадцать бабочек уничтожено!» «А должна быть одна!» «Ты неаккуратно исправил иллюзию, а влез в нее грязными сапогами, оставляя за собой следы!» «Внимательнее! Еще внимательнее! От этого будет зависеть твоя жизнь!» После такого начала в следующей попытке я уничтожил в полтора раза больше бабочек вместо заветной одной, а коршун взбеленился пуще прежнего. «Если бы я не знал про дрянной характер учителя, то подумал бы, что тот лично меня терпеть не может». «Да и, признаться, на уроках он не выдавал и половины той ненависти к нашим магическим способностям, с которой приходилось сталкиваться мне. Но ничего, я сам напросился на подобного рода факультатив. К тому же занятия давали результат. На шестой день зеленая бабочка, чуть опалив крыло соседней желтой, была уничтожена». «Не идеально!» — скривился Коршун, однако помолчал немного и добавил «Отдыхаешь!» а с понедельника начинаем усложнять тренировки. И надо сказать, учитель не обманул. Спустя всего три недели мы вышли на такой уровень, о котором я в начале января и подумать не мог. Красная, синяя, желтая, синяя, красная, быстрее, не хлопай глазами, желтая, фиолетовая, синяя, розовая. Бабочки по воле своего создателя мгновенно меняли цвет, а я должен был быстро уничтожить ту, про которую говорил Коршун. И если по первому времени приходилось жестко тупить, то постепенно задание уже перестало казаться таким сложным. Более того, два раза за все время в конце занятий Коршун сказал «хорошо». Оказывается, он знал и такие слова, а не только «ужасно соберись и недоучка». Что до Петровича, то и здесь я ошибся. Почему-то казалось, что забитый, бубнящий поднос любитель разных мифологических животных будет рассказывать мне о милых собачках-ящерах ну и о том, как найти с ними общий язык. Именно для этого Якут заставлял ходить к нему. И надо сказать, первые несколько дней все так и было. Петрович вывалил кучу информации, в которой я чуть не утонул, а потом привел его. «Это чё?» Я застыл от ужаса, глядя на чудище. «Помни, главное не бояться. Всякое животное чувствует страх. Ты должен вести себя уверенно, при этом не совершая резких движений. Смотри ему в глаза». «Медленно подними руки и покажи ладони. Они умные, должны увидеть, что у тебя нет оружия». «Это чё?» — повторил я свой вопрос. «Крылья я ему подрезал, поэтому сверху напасть он на тебя не сможет», — продолжал чистить Петрович. «Ты можешь попробовать подавить его силой, но я никогда не советую так делать с незнакомыми животными. Существо может оказаться энергетически мощнее тебя. В таком случае...» «Яков Петрович, это чё?» «Я уже сделал пару шагов назад». «Орались». Только теперь услышал меня Петрович, но взгляда с земли так и не поднял. В ступор не впал, и на том спасибо. Подобрал после драки с самцом его же вида, делили территорию. Этот проиграл, чудом выходил. Хотел выпустить на следующей неделе, но тут ты. Пришлось перья подрезать, чтобы не улетел. Я слушал его в полуха, разглядывая крылатого волкодава. В холке он был с Петровича, крылья аккуратно сложены на спине, шкура украшена глубокими шрамами, свидетельствующими об участии в серьезном бою. Взгляд у животины суровый и одновременно спокойный, отражающий уверенность в собственных силах. «Вот этого, значит, я должен не бояться?» «Я его отпускаю». Петрович вытащил из кармана небольшой свисток и, действительно, убрал руку с шеи орализа. «Никаких тебе на три или приготовься, я, если честно, даже в штаны наложить не успел». Громадный крылатый пес рыкнул, а после бросился на меня, на ходу расправив крылья и сбивая с ног. Наверное, еще мгновение и перегрыз бы горло, но обернулся на тоненький, едва уловимый звук свистка, а я так и остался лежать, орошаемый его густыми слюнями. «Замечательно!» «Если я не могу справиться с волшебной собачкой этого мира, то что говорить о теневике?» «Кстати, слюна орали является целебной». Петрович подошел к нам с видом, что все идет по плану. Именно из-за этого их почти всех истребили. «Отлично! Маску для омоложения себе сделаю!» Сквозь зубы ответил я, стараясь, чтобы слюна не попала в рот. «Нет, я же говорю, она целебная, с магической косметологией ничего общего». Петрович не понял мою иронию. Он похлопал орали за позагривку, и волкалак наконец слез с меня. «Вставай, попробуем еще раз». Я послушно поднялся, чтобы меньше чем через минуту вновь оказаться на лопатках. Только теперь клыки временно нелетающего волкалака максимально приблизились к моей шее. Хорошо, что Петрович успел отозвать пса, потому что я не смог справиться с волнением. Так и пошло. День сменял другой, одна неделя следующую, утро начиналось с тренировки в клубе, продолжалось учебой и заканчивалось двойным занятием сначала у Петровича, а потом у Коршуна. Вжух, и вот уже воскресенье, хотя вчера вроде была среда, или вторник, кто ж теперь разберет. Из всех друзей у меня остался только Рамиль. Нет, с этими двумя архаровцами мы тоже помирились, даже продолжали вести дела по амулетам, взаимно обогащая друг друга, но была и теплота куда-то ушла. Но в отношении демона у меня появлялось все больше сомнений, а после одного из разговоров они обрели почву. Я серьезно подходил к беседе, понимая, как это может выглядеть в случае неудачи, практически плевком в сторону благородного, но все же решился, и, как оказалось, не зря. «Дим, ты один?» — спросил я, заглядывая в комнату. Байков занимался очевидным невероятным, делал уроки. — У тебя же по геральдике пятерка. К тому же ты все рода наизусть знаешь, так? — Да, конечно. — не отрываясь, бросил мне друг. — Не напомнишь, кому герб принадлежит? На нем верстак и рука. Байков, не почувствовавший подвоха, открыл рот, чтобы ответить, и тут же свалился на пол, корчась в конвульсиях. Во мне боролись ангел и демон. Один хотел броситься к товарищу на помощь, другой злорадно наблюдал за страданиями демона Благо, Байкова относительно быстро отпустило Он уперся руками в стол и поднялся на ноги, испуганно глядя на меня. «Даже фамилию его произнести не можешь», — сурово спросил я. Димон молчал. «И что же такого тебе пообещал Уваров взамен на книгу?» Щеки Байкова пошли красными пятнами, а взгляд стал виноватым. «Ну да, сказать ты не можешь. Извини, Дима, но книга должна быть уничтожена, и я сделаю все для этого». На этом наше общение было закончено, и судя по тому, что на следующий день подобным виноватым и одновременно опасливым взглядом на меня стал смотреть Максимов, он тоже был в деле. Один Рамиль остался верен не только мне, но и себе. И то почему-то кажется исключительно из-за того, что Уваров не сделал ему предложение, от которого Рамик не смог отказаться. Так и получилось, что я в относительно короткий срок остался практически один. Несмотря на всю признательность, мне нельзя было говорить Рамилю о занятиях вечером и тем более о планах в отношении к книге. Но судьба, решившая, что и этого мало, ударила по больному, по кошельку. В конце февраля на стене появился скромный листочек, повествующий одну важную вещь. Теперь ученикам было запрещено отовариваться в схроне страшилы более чем на 5 золотых монет в месяц. В случае острой необходимости могли быть послабления, но тогда пришлось бы писать заявление на имя завуча. И после тщательной проверки, откуда у тебя взялась крупная сумма на возможную покупку, разрешалось приобрести артефакт или ингредиент. Иными словами, от руководства не скрылось, что кто-то стал барыжить и золотом, и, соответственно, вещицами из хрона. И нам сделали ход конем. Означало это лишь самое очевидное. Бизнес в том формате, в котором мы его привыкли видеть, умрет. Теперь производство снизится максимум до одного качественного амулета в месяц или двух посредственных. Именно в этом подавленном настроении я пришел на тренировку к Петровичу. Бедняга Оралес, мрачно смотревший на причину своего заточения в школе, за последнее время заметно располнел. Оно и понятно, крылья ему подрезают, держат на привязи, кормят на убой. Петрович в очередной раз повторил водные слова про «нельзя бояться», «покажи силу в каждом движении» и спустил пса. Крылатый волкодав преодолел половину расстояния до меня — и замер, подозрительно обнюхивая воздух. Я запоздало понял, что не попытался закрыть лицо руками, как обычно, а так и остался стоять, показывая голые ладони. Усталость и плохое настроение переключили на нужный лад, каким-то образом обесточив режим самосохранения. Пришлось даже несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы не задрожать перед орализом. «Замечательно! У тебя начало получаться!» Петрович отозвал пса. «Теперь просто повторяй то же самое!» «Легко сказать. Первый раз все произошло случайно. Однако едва волкодав остался без привязи, то снова замер на полпути, щерясь и утробно рыча. Но на меня почему-то подобное поведение больше не производило должного впечатления. К пятому разу, помня слова Петровича, я и вовсе сам двинулся навстречу. Медленно, не сводя взгляда с бледно-желтых глаз, и орализу это явно пришлось не по душе». Правда, мне вдруг стало совершенно неинтересно, что должно нравиться этому псу переростку. Надо было его подчинить. Рука, наполненная силой, неторопливо потянулась к голове зверюги и под неодобрительным взглядом легла сверху на мягкую густую шерсть. Наша магическая энергия схлестнулась, словно теплое и холодное океанские течения. Секунда, другая, и Аралис жалобно заскулил и завелял хвостом. А на следующий день меня ждал сюрприз. волкадава не было, как и самого Петровича. По школьным заветам немощных я прождал пятнадцать минут и отправился домой. Учитель же появился только через два дня с новым питомцем — Нагаем. Я глядел на острый клюв, слабо выраженные крылья, четыре лапы и думал, что оралис не такой уж и плохой вариант — Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, Нагай оказался существом проворным и, к сожалению, злым. Не до птица почти доскакала до меня разинув клюв, чтобы вонзить его в нежнейшее, как она, наверное, думала, мясо. Вот только я отступать не собирался. Лишь набычился, готовый применить силу на защитные или стихийные заклинания, и Нагай дрогнул. Он не остался стоять, подобно орализу, а обратно в клетку, обиженно кликача что-то Петровичу. Но мне этого было мало. Со следующим заходом я четко обозначил свое намерение, направив в силу так, чтобы птица поняла, она должна остаться на месте. И надо же, сработало нога испуганно вжал голову и смотрел, как я подхожу. Только на этот раз я остановился метрах в двух, решив не рисковать почем зря. К тому же я где-то читал, что в перьях птиц могут жить какие-то то ли насекомые, то ли паразиты. Гладить такую себе дороже. «Молодец. нога и не любит тактильный контакт. Могут укусить», — похвалил Петрович. А после окончания занятия опять пропал. Хорошо, что только на день. Зато к концу недели меня ждал самый настоящий черт. И это было странно. Мы вроде определились, что работаем только с неразумными существами, а рогатый, насколько помню, относился к другой классификации, к тому же вел себя не как животное. Он то и дело заискивающе смотрел на Петровича, а потом переводил взгляд на меня и щелкал хвостом, будто кнутом, видимо, распаляя себя. Однако к этому моменту произошло самое важное — страх, ушел окончательно. «Я понимал, что рано или поздно добьюсь своего. Черт склонит голову, может, даже падет ниц, это уж как захочу». Стало казаться, что я чувствую его страх и ненависть, и первая же попытка увенчалась успехом. «Черт, скуля, как побитая шавка, приблизился ко мне, глядя снизу вверх и словно ожидая побоев». Я сделал несколько шагов, не ослабляя концентрации, наблюдая, как полуразумное существо двигается вслед за мной, боится, злится и прыгает на своих копытах «Замечательно!» — прозвучал голос откуда-то сбоку. Я ослабил хватку, и черт тут же бросился на меня, царапав мне лицо. Больше никаких гадостей он сделать не успел, потому что отлетел в сторону. Якут знал толк в телекинезе. Даже смазанная концовка не смутила наставника. ты «Готов». Петрович отрицательно замотал головой и стал бормотать бессвязанные слова со скоростью смертника, пытавшегося рассказать всю свою жизнь за минуту. Якуту пришлось взять его за плечи, как маленького ребенка, и начать что-то шептать на ухо. «Он не готов, он не справится», бормотал Петрович. «Нужна еще практика, в академии на это уходит целый курс». «У нас нет времени. Совсем», пытался объяснить ему Якут. «Теневик должен привыкнуть к Максиму». Он не сможет, не настолько силен. Петрович не верил в меня. Теневик сломает его. Я одним повелительным жестом заставил приблизиться черта, который уже оклемался и приказал ему кинуться на утек. Без слов, просто подумал. Было бы неплохо, приятель, чтобы ты удрал. И тот сиганул к лесу так, что только копыта в лунном свете засверкали, а спорящие собеседники внезапно замолчали. На этом мое обучение у Петровича было закончено. Начало марта не принесло ничего, кроме холодного пронизывающего ветра и обильного снега, безбожно засыпающего тернова, будто погода пыталась укрыть его от внешних угроз. В назначенный час мы встали с Якутом на центральной площади под светом высоких фонарей, и я и наставник заметно нервничали. "Я не смогу пойти за тобой в Инамирия", сказал он. "Останусь в коридоре". "Я знаю. Мы говорили об этом". «Теневик может начать дергаться». «Да, если что-то пойдет не так, я почувствую возмущение силы и попытаюсь вырвать тебя оттуда». «Другими словами, если у меня не получится, мы все трупы». «У тебя получится», — уверенно сказал Якут. «Я кивнул, по-другому и быть не могло, потому что если не теневик, меня уничтожат смотрители. Куда ни кинь, как говорится». «Поехали», — наставник положил руку мне на плечо. В коридоре мы оказались почти одновременно. Ну ладно, я с некоторым опозданием, все же у Якута опыта было заметно больше. А вот уже дальше я отправился один. И на Мирье встретило меня на удивление тихо, даже слишком. Никакого трескучего мороза, просто небольшой минус. И вечно завывающий буран взял сегодня отгул Погода, как говорил дядя Коля, «займи и выпей» ну или лыжи доставай с балкона и вперед по девственным лесам и Инамирья. Однако после короткого пребывания я ощутил, как быстро и мощно смещается в окружающем пространстве сила. Он почувствовал, он спешил. Теневик появился в мгновение ока, взметая крепкими лапами снег, и, глядя в полные силы и голода глаза, я понял, что передо мной не какая-то большая собака с крыльями. Его нельзя приручить.